Эпилог. Как я и говорила, скоро Алевтина оказалась в полицейском участке вместе с Андреем Коробниковым. Думаю, ей грозит срок в местах заключения, как и нашему повару. Вячеслав Коловцев вышел из больницы еще до нашего возвращения. К счастью, с мужчиной все было в порядке. Врачи вовремя оказали ему помощь. И теперь здоровью оператора ничего не угрожает. Влад с Тимофеем, пробыв какое-то время в Тарасове, отправились в Москву. Андрею не удалось стереть записи с видеокамер. Поэтому телеведущий все же решил сделать свою передачу про медведицкую гряду. Жаль, что материала со склона бешеных молний у нас не было но Карельский их серьезно подумывает о том, чтобы совершить повторную экспедицию. И, надеюсь, на этот раз ему никто не сможет помешать. Несмотря на трагические события, происшедшие на Медведицкой гряде, телеведущий полон энтузиазма и планов на предстоящие походы и даже предлагал мне принять участие в очередной экспедиции. «Жене, мне кажется, вам будет интересно посетить другие необычные места области, да и России в целом», – заявил Влад. На это я улыбнулась и покачала головой. «Только если вам опять станет кто-то угрожать. Все-таки я телохранитель, а не журналист и не искатель приключений. Но если вдруг вам понадобится помощь, обращайтесь». «Я готова предоставить вам свои услуги». Лиля была шокирована тем, что ее двоюродная сестра совершила такой подлый поступок по отношению к Владу. Зато ко мне вроде переменила отношение. Во время нашей последней встречи жена Владислава даже поблагодарила меня за помощь, ведь кто знает. Возможно, если бы я не поехала вместе с телеведущим на медведецкую гряду», все могло бы закончиться для него весьма печально. К слову сказать, проект, который так готовила Алевтина, никогда не вышел на экраны телевизоров, и загадки России остались вне конкуренции. Что же касается меня, то я получила заслуженный гонорар и возможность спокойно передохнуть от трудовых будней. Может, на этот раз мне, наконец-то, удастся заняться своим самым любимым хобби – просмотром киноновинок. Марина Серова. Экспедиция в ад. Читала Оксана Тимошкова.